Глава восьмая. Помогаю снять твоё трепьё, приподнимает бровь в удивлении, с таким видом, будто его поведение нормальное. Ну, извините, что не в гуще. Я и сама могу раздеться. Спасибо. Злюсь на эту бесцеремонность, совершенно не соображая, в чём причина такой резкой перемены настроения. Разве? Осматривает меня с головы до ног. Выглядишь так, будто сейчас в обморок рохнешься. Не рохнусь. Снова пытаюсь убрать его за гребущие руки от себя. Наглая морда. Бортик ванны скользкий, и, несмотря на свою браваду, я теряю равновесие и едва не ввалиюсь спиной в воду. Сабуров ловит меня, так что его руки оказываются на обнаженном кусочке талии и под одеждой. Прикосновение его ладони обжигает, заставляя задыхаться. А он смотрит на меня из-под опущенных ресниц, темных. Боже, даже не замечала, что они у него такие пушистые. Может, тебе помочь принять ванну? Внутри все переворачивается от тона его голоса и того, как голодно он смотрит. Я так привыкла к тому, что он считает меня пустым местом, совершенно теряюсь от нового поведения. Иди ты, ёршись, хмурись. Он играет в новую игру, правила которой я пока не знаю. Хмыкает, отходит. Скоро приедет врач, не уснув в ванной. Провожаю его ошалело. Не как на планете они забрали Сабурова, а это его недостоверная копия. Нюхаю свою кофточку. Запах, конечно, так себе. После загаженной о чемом квартиры хотелось сжечь всю одежду, в которой там находилась. казалось, этот запах впитался даже в мою кожу, до самых костей. Заглядываю в зеркало. Благо их тут полно. Похожа на ведьму. Волосы растрёпаны, губы раздуты, глаза красные, взбудораженные. Стянула с себя все вещи, оставив валяться на полу в ванной. Только трусики постирала и повесила на батарею. Надеюсь, родмир не грохнется в обморок, обнаружив что-то непохожее на лаперла в своей ванной. А мне какое-то время придётся походить голопопой, пока не высохнут. Среди дорогих баночек нашла пену, щедро вылила её под кран. Вода начала пузыриться и источать приятный аромат. Осталось только не спутать маску для волос со средством для депиляции. Погрузилась в пену с головой так, что даже уши залило водой и смотрела в потолок. Ванна огромна, вода тёплая. Волосы, как русалки, всплыли на поверхность. Прикрыла веки всего на одну минутку. А уже через мгновение меня достают за шею. Испуганно хватаюсь за руку, что вытянуло наверх. Я действительно отключилась. Кашляю, вода попала в нос. Фыркаю, моргаю испуганно. Как такое случилось, ума не приложу. Поднимайся, мрачно приказывает. Выражение лица злое. Мне даже спокойно не стало, привычнее. Прикрываю грудь руками и встаю на ноги, как новорождённый оленёнок. Коленки дрожат. Мужчина закутывает меня в огромное полотенце и вынимает. Легко, будто вешу полтора килограмма. От брызг воды его одежда промокает. Наблюдаю за ним из-под слепившихся от влаги ресниц. Поспала? Голос грубый, резкий, раздражённый. Угу. Он что, так разозлился от того, что я отрубилась? Врач приехал. Одевайся и выходи. На полке в ванной оставил какую-то одежду, женскую. Пижамы из шёлка, тёмно-синего цвета. Он мне сновы шмотки своих подстилок предлагает надеть. Сжимаю челюсть до скрежета. Выбора немного. Либо послушаться его, либо выходить в мокром полотенце. Может было бы сил побольше из чистого упрямства, на злой ему я бы так и поступила. Но в довершение ко всему ещё и простудиться не хотелось. Подсушила волосы и неохотя взяла в руки пижаму. Всё пришлось впору. Селилась припомнить габариты блондинки. Она килограмм на 15 больше меня. Не думаю, что её зат влез бы в эти пижамные брюки. Если только он её не раскормил, а здесь осталась её старая одежда. Впрочем, кто знает этого Сабурова? Может, у него для каждой любовницы в доме приготовлен свой размерный ряд. Хотя он куда больше производит впечатление мужчины, избавляющегося от любовницы сразу после полового акта вместе с использованным презервативом. Ожидала, что приедет молодой товарищ ратмира, интеллигентный кавказец в очках, но в гостиной меня встретил другой доктор, русский, трезвый, взрослый, в костюме Его словно вырвали с вечеринки. Скорее всего, так и было, но недовольство на лице не читалось. Полагаю, заплатят ему достаточно, чтобы скрасить отсутствие на празднике. Здравствуйте, Серафима, пожимает мне руку, улыбаясь с почтением. Хмурюсь, киваю. Ничего не говорю, губа болит. Я хирург. Сейчас осмотрю вашу рану и сообщу, нужно ли зашивать. Морщись от последней фразы. Но доктор тут же успокаивает, что больно не будет. Всё необходимое, включая лидокаин, у него с собой. Сабуров стоит рядом со скрещёнными на груди руками, наблюдает. Доктор время от времени на него поглядывает, словно боится, что одно его неверное движение и голова с плеч. Зашивать не необходимости нет. Рана не глубокая, но первые дни обязательно обрабатывайте и смазывайте кремом. Я его оставлю. Также вам следует соблюдать речевой покой. Слышу, как хмыкает этот отмер. Речевой покой. Ну как же? Можно подумать, боль меня когда-то останавливала. Доктор завершил осмотр и Сабуров проводил его к выходу. Через пару минут пришёл за мной, застав изучающий вид из окна. На улице красиво. Горят гирлянды на большой ёлке во дворе, взрываются петарды. Накатило ощущение праздника, мимолётное. У кого-то праздничный стол с оливье и мандаринами и полноценная семья. А у меня разбитая губа и пропавшая сестра. Пошли, тебе нужно поесть. Вырывает из грустных мыслей голос Ратмира. Оборачиваюсь к нему. А когда ты уходишь, хочу прояснить для себя ситуацию. Куда удивляется. Не знаю, пожимаю плечами. Празднует Новый год. Смотрит на меня долго, размышляя над ответом или над своими планами на вечер.